Ещё далёко мне до патриарха. Ещё на мне полупочтенный возраст. Ещё меня ругают за глаза на языке трамвайных перебранок, в котором нет ни смысла, ни азо. Такой, сигой. Ну что ж, я извиняюсь, но в глубине ничуть не изменяюсь. Когда подумаешь, чем связан с миром, то сам себе не веришь. Ерунда. Ночные ключи к чужой квартире, догревенник да серебряный в кармане, доцеллулоид да фильмы в равской. Я, как щенок, кидаюсь к телефону на каждый истерический звонок. В нём слышна польская дзенкуе пани и нагородный ласковый упрёк, иль не исполненное обещание. Ты думаешь, к чему бы прихотеться посреди хлопушек и шутих?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 как ласточки с Ендзы. Люблю разъезды скворчущих трамваев и астраханскую икру асфальта, накрытого соломенной рагожей, напоминающей корзинку асти. И страусовые перья арматуры в начале стройки ленинских домов. Вхожу в вертепы чудные музеев, где путаются Кощей и Рембранты,